Часть третья. После Undertale. Глава девятая. Мир игры развивается. От фанатов не скрыться. Восторженные и раздражающие отзывы. Крупные и важные проекты, как вышеупомянутые Metal Gear Solid 5, Super Mario Maker или NBA 2K16, обычно выходят на рынок с масштабными рекламными кампаниями, публикациями в СМИ, яркими анонсами, трейлерами, превью и даже тестовыми запусками. Три вышеназванные игры я выбрал не просто так. Они вышли 1, 22 и 29 сентября 2015 года соответственно, то есть в том же месяце, что и Undertale, которая вышла 15 сентября. Я хочу донести следующую мысль. Если тогда игроки всего мира обсуждали и ждали какую-то игру, ею была не игра Тоби Фокса. Выход Undertale прошел незаметно. На графиках Google Trends, показывающих, как часто пользователи интернета гуглят тот или иной запрос, можно заметить, что весь тот месяц Undertale оставалась практически невидимкой. И это в целом нормально. Вы легко могли не заметить выхода Undertale, если до этого не были частью фанатского сообщества Homestack, не сидели на форуме Starman.net или не искали независимые игры на Kickstarter. Однако, если вы хоть немного следили за видеоигровыми новостями тех лет, то прекрасно помните, что незаметность Undertale не продлилась долго. Спустя немного времени после ее добавления в Steam она стала предметом бурных дискуссий. Обычно, когда разработчики выпускают новую игру, пик ее популярности приходится на первые дни после релиза, после чего интерес публики постепенно спадает. С Undertale дела обстояли иначе. Ее популярность росла месяц за месяцем и начала падать лишь в феврале 2016 года. И такой эффект был достигнут не за счет масштабной рекламы, а благодаря сарафанному радио. Тогда же специализированные издания заметили Undertale и стали публиковать о ней восторженные отзывы. Оценки были необычайно высокими, в том числе на сайте Metacritic, наравне с легендарными и признанными играми. Undertale не то что не отставала от классики, но даже побеждала ее. Но, клянусь, это не был жестокий и кровавый бой. Просто небольшой турнир на выбывание, проведенный сайтом GameFAQs в конце 2015 года. Скромный конкурс популярности, не претендовавший ни на что серьезное и все же вызвавший активное обсуждение под названием «Best Game Ever». Впрочем, победа на нем заставила игроков еще больше говорить о новой игре. Ведь в соревнованиях было 28 кандидатов, включая мастодонтов игрового мира. «Покемон Golden Silver. Final Fantasy 7, Super Mario 64, Donkey Kong Country 2, Metal Gear Solid 3, Diablo 2, Silent Hill 2, Zelda Ocarinoft, впрочем какая разница, победила все равно Undertale. Радости фанатов не было предела, особенно учитывая, что они смогли грамотно мобилизовать фанатское сообщество, организовав группы на Tumblr и Reddit, призывающие проголосовать за любимую игру. Поклонникам других игр радоваться было нечему. Они кричали о накрутке и ботах. И если разговоры об организованных фанатских группах напомнили вам о главе 3, где мы говорили про Хоумстаг, из вас вышел бы неплохой детектив. Вскоре социальные сети буквально утонули в Undertale. Разговоры о персонажах, отсылки и намеки. Мегалование. Одна американская женщина нашла у своего ребенка картинку со скелетом, одетым в толстовку с капюшоном, у которого один глаз горит голубым цветом, и в панике позвонила на телешоу, чтобы спросить проповедника, как помочь ребенку и помешать демоническим силам захватить его. Просто в голове не укладывается. И все же люди понемногу начали уставать от вездесущности Undertale, Особенно из-за фанатов, которые, закончив прохождение, принимались нахваливать ее и убеждать поиграть остальных. Громкие инциденты. Было несколько случаев, подливших масло в этот огонь. Один из них обсуждался всем интернетом и вышел за пределы фанатских групп. Прохождение Undertale знаменитым блогером Markiplier. Если вы не знаете, кто это, это всего лишь один из самых знаменитых летсплееров в мире, ставший известным в 2014 году, когда прошел Five Nights at Freddy's. На момент выхода Undertale на него было подписано 9,4 миллиона человек. Причем с каждым днем подписчиков становилось все больше. Я только что проверил его канал, сейчас там более 34 миллионов. Маркиплайер, как и другие известные блогеры того времени, например, ирландский геймер Джек Саптикай, решил записать летсплей по Undertale и опубликовал два видеоролика с прохождением. Первый был выложен 1 ноября 2015 года, второй — 3 ноября. И все. Больше он ничего не выкладывал. Почему Markiplier перестал проходить игру, стало известно на стриме в феврале 2016 года, где он сообщил, «Я больше не снимаю летсплей по этой игре. Мои видео привлекли огромную фанатскую толпу, и их пожелания по прохождению явно не совпадали с моими. Они мне просто мешали. Я собирался играть не так, как они ожидали». Если перевести это с дипломатического языка на фанатский, дело обстояло так. Блогер несколько раз, то ли в шутку, то ли всерьез, заявлял, что планирует пройти игру на путь геноцида. В первых двух видео, выложенных на канал, он не реализовал свою угрозу, видимо, опасаясь реакции зрителей. Но в комментариях на YouTube и в других социальных сетях подписчики умоляли его отказаться от этой затеи, иначе он никогда не получит настоящую концовку. Некоторые комментарии были излишне резкими. Также зрителям не нравилось, что блогер читал реплики Санса с деревенским акцентом, словно скелет какой-то простак. Это не вязалось с образом Санса, сложившимся у фанатов. В общем, эксперимент оказался неудачным, и маркеплайер решил закончить игру самостоятельно, не показывая прохождение зрителям. Позже, спустя почти год перерыва, он вернулся к «Андертейл» на стриме. Он начал новую игру, пригласил на стрим друга и еще раз пояснил, почему прервал прохождение в прошлый раз. Все были разочарованы тем, как я прохожу. Отзывы были настолько навязчивыми, что портили мне впечатление. Я решил, что не буду выпускать видео, потому что понял, что любое мое действие вызовет кучу комментариев о том, что я все делаю неправильно. Я постоянно читал отзывы типа «Нет, ты не прав. Ты должен сделать вот это. Ты должен играть вот так». Это противоречит самой идее Undertale, ведь изначально задумывалось, что каждый может играть в нее так, как сам захочет. Можете быть уверены, раз такое произошло с блогером масштаба Markiplier, другие стримы и летсплееры тоже подвергались фанатскому давлению. Ох, эти фанаты, которые настойчиво рассказывают, как правильно проходить Undertale. В издании «Катаку» в 2017 году вышла статья «Драма в Undertale» с удивленными отзывами игроков о том, что фанатское сообщество жестко осуждает решивших пройти путь геноцида людей, ведь это, по их мнению, негуманно. Игроков, выбравших этот путь, называли насильниками над детьми или маньяками. Непонятно, специально ли фанаты игры действовали так агрессивно, но их манера поведения сформировала неблагоприятное мнение о фанатском сообществе, и новые игроки не особо жаждали стать частью мира Undertale. Это дало больше возможностей критикам игры. Недоброжелатели у Undertale были разные. Кому-то надоели шумные токсичные фанаты, Кто-то устал слушать восторженные крики о прекрасной игре и считал их несправедливо преувеличенными. Самые неприятные из них — те, кто откровенно называл фанатов игры кринжовыми и делал ролики на YouTube со смешными, по их мнению, видео и картинками ради просмотров. Были и те, кто жаловался на большое количество антропоморфных героев, считая, что игра продвигает тему фури. Вот такая была внешняя политика страны под названием «Фандом Undertale. Но проблемы назревали и в политике внутренней. Некоторые фанаты создавали спорные иллюстрации и фанфики, смущая даже самых ярых поклонников игры. Наибольшую критику вызывали неприемлемые для фанатов шипы. От английского «шип», «relationship», «отношения». Это пара из двух персонажей, обычно из одной вымышленной вселенной. Название шипа или пейринга получают от сложения имен героев. Например, пара «Соник Эми» называется «Сан Сообществу такое не очень нравилось. Многие выступали против подобных изображений и призывали не делиться ими в интернете. Пик напряженности случился в 2017 году, когда тайваньская художница под ником Эви опубликовала историю о том, что некий поклонник угостил ее печеньем с иголками. К счастью, она вовремя заметила опасную начинку и отделалась легкой раной языка и испугом. Мы не знаем, чего хотел человек, угостивший ее таким печеньем, но так как Авимедес создавала иллюстрации по пейрингу Франс, Франц, фанатское сообщество сразу же решило, что наказать художницу хотели именно за рисунки. Тоби Фокс вынужден вмешаться. Задам такой вопрос. Как думаете, если создатель игры чувствует себя обязанным вмешаться в ситуацию и попросить фанатов вести себя культурнее, что вообще можно сказать о таком фанатском сообществе? Я не стану отвечать на этот вопрос. Думаю, вы и без меня прекрасно справились. Тоби Фокс, как вы помните, внимательно следит за тем, что он пишет или когда-либо писал в интернете. И все же время от времени отвечает на вопросы, волнующие его фанатов. Иногда это банальные вопросы, например, об авторских правах и условиях, на которых фанаты могут создавать мерч для продажи на конвенциях или в онлайн-магазинах. Условия, кстати, Фокс поставил весьма мягкие, так как сам является выходцем из фанатской культуры. Но порой его ответы касаются более жестких и даже пугающих тем. Одной из наград для жертвователей на Кикстартер была возможность добавить в игру собственного персонажа. Предложение звучало весьма забавно, ведь за донат в 1000 долларов ваш фантрол станет каноничным персонажем Undertale. Художник Фури под ником Samuel решил поддержать игру и предложил щедрый донат. Персонаж, которого он хотел добавить в игру, был его Фурсоной, оригинальным гуманоидным существом, с которым ассоциируют себя члены сообщества. В его случае — Желтый Дракон. После долгих разговоров и обсуждений, о причинах которых я расскажу чуть позже, в игре появился очень-очень секретный босс. Чтобы встретиться с «Так жаль», его так зовут, Очаровательным кенгуру, который только и делает, что извиняется за свои действия, игроку придется найти спрятанную комнату в жаркоземье и прийти туда, когда часы на компьютере покажут определенную дату и время. 10 октября с 20.00 до 20.59. Опоздаете хоть на минуту и так жаль не появится. Когда игра вышла, игроки повстречались с так жаль и выяснили, что его появлением они обязаны художнику Сэмэл. Просмотрев его работы, фанаты обратили внимание на необычный художественный стиль. Сэмэйл, в полном соответствии со своей фурсоной, рисовал крайнюю степень ожирения в эротическом контексте. Многие фанаты решили, что художник пытается навязать свое увлечение Тоби Фоксу, и начали травить его в сети. Даже возникла теория, что Тоби специально дал монстру такое имя и запрятал его подальше, якобы из неприязни к художнику. В итоге Сэмэйл был вынужден объясниться на форуме в Steam, а после — и на своем Тамблер, где он выложил длинный пост спустя месяц после выхода игры. Он пояснил, что не собирался добавлять свое увлечение в игру или принуждать Тоби Фокса к чему-либо. У него была полная свобода действий во время создания персонажа «Так жаль». Позже его слова подтвердил и сам Тоби Фокс. «Меня расстраивают эти разговоры, ведь Undertale — это игра о дружбе и принятии тех, кто не похож на нас». «Герой так жаль остается частью игры, как и другие персонажи», написал он в апреле 2016 года в своем блоге на Тамблер. В конце 2016 года Фокс выложил пост о заглавленной касательно популярности Undertale, где продолжил рассуждать о неприглядных сторонах фанатского сообщества и о конфликтах там возникающих. На пике популярности Undertale самым большим грехом для фанатов стала фраза «Я не люблю эту игру». В ответ на набросы фанатов, люди намеренно и открыто выражают неприязнь к Undertale, порождая новые споры и закручивая спираль обсуждений. Как пояснил Фокс, вся эта ситуация усиливала стресс, который он и так испытывал из-за большой популярности игры. Сегодня фанатское сообщество Undertale, часть которого перекочевала в Дельтарун, выглядит более спокойным, и кажется, что фанаты занялись другими вещами. С моей стороны, было бы нечестно опустить этот малоприятный аспект фан-сообщества. Как бы они того не хотели, их поведение навечно останется в истории фандома. Но в 2010-х годах в принципе было сложно избежать ссор и интернет-травли, если фанатское сообщество становилось слишком большим и выходило из-под контроля. Homestuck, Five Nights at Freddy's, My Little Pony, Steven Universe, Если так подумать, фанаты Undertale далеко не единственная группа увлеченных людей, которые доставляют проблемы и кажутся слишком шумными, когда смотришь на них со стороны. Учитывая популярность игры, я бы скорее удивился, если бы фандом вел себя тихо и скромно. Впечатляющая фанатская креативность. Здесь создают теории. К счастью, на счету фанатского сообщества не только хаос, но и созидание. Творчество, искусство, настоящие шедевры. Фанаты проявляли музыкальные, художественные, графические и IT-таланты, но больше всего усердия они прикладывали к разбору и анализу каждого пикселя и элемента Undertale. Видеоигры за счет интерактивности могут скрывать гораздо больше пасхалок и секретов, чем другие виды искусства. Или наоборот, могут ничего не скрывать и заставлять людей проявить фантазию. Эрнест Хемингуэй упоминает о подобном любопытстве в книге «Праздник, который всегда с тобой» 1964 года. В ней он рассуждает о рассказе, который он написал на раннем этапе творчества и в котором намеренно решил не раскрывать концовку. «Я отбросил его, исходя из своей новой теории, что можно опустить что угодно, если опускаешь сознательно, и опущенный кусок усилит рассказ, заставит людей почувствовать больше того, что они поняли». Эту теорию называют айсбергом, подразумевая особенность ледяных глыб, большая часть которых скрыта под водой и не видна людям. Идея спрятать отдельные части произведения работает во многих видах искусства, но в видеоиграх особенно. Если вы смотрите фильм, вы априори увидите все, что в нем есть, но видеоигры работают иначе. Они раскрывают только то, что нужно сюжету, а остальное появляется в зависимости от желаний и действий игрока. А что, если пойти вон в ту локацию? Может, там есть какой-то секрет? Никто не любит легенды и пасхалки больше, чем фанатское сообщество. Обсуждать, дискутировать, искать подтверждение или, наоборот, опровержение — то, что фанаты любят. И их любовь к загадкам вполне объяснима. Что может быть лучше, чем найти запрятанный разработчиками секрет? Неважно, оказались ли теории правдивы, они все равно становятся частью культурного наследия видеоигр а некоторые даже побуждают разработчиков прятать новые секреты и создавать атмосферу загадочности. Мы без конца будем искать способы подтолкнуть грузовик на кармен Сюрмер. Мы будем копаться в истории Бена-утопленника, который, судя по имени, утонул, а дух его вселился в картридж, купленный Алексом Холлом. Мы будем переживать и вдохновляться трагической историей девочки С Ньюмейкер, о которой можно узнать из видеоролика с вымышленной игрой для PlayStation. Но некоторые игры дают особенно благодатную почву для теорий. В 2010-х лидер по мистификациям, несомненно, Five Nights at Freddy's. Впрочем, Undertale не отстает, особенно в плане загадочных персонажей, о которых любят рассуждать фанаты. Если раньше теории возникали из-за нехватки информации, теперь разработчики намеренно прячут в играх как можно больше всего, чтобы люди терялись в догадках. По крайней мере, пытаются прятать. Взломщики и исследователи файлов быстро все раскрывают. Дайте этим немного времени, и они проанализируют все игровые элементы и раскроют все серые зоны. Тоби Фокс, естественно, знал, что любопытные игроки сразу сунут нос в игровые файлы, а потому оставил несколько сообщений, в том числе жутковатое аудио, в котором искусственный голос сообщает «В наши дни невозможно хранить тайны из-за таких любопытных людей, как ты. Пожалуйста, пусть это останется между нами. Если ты выложишь это в сеть», я больше не оставлю никаких секретов. Однако Фокс быстро смирился с тем, что его игру рассматривают под микроскопом и разбирают на части. Потому в 2016 году написал такой твит. «Я больше не переживаю на этот счет. К тому же взломы позволяют фанатам делать всякие штуки, включая переводы на другие языки. И это круто. Секретов в Undertale немало. Я не буду перечислять все, но чувствую себя просто обязанным сказать пару слов о Гастере». Напомню, что в самой игре этот персонаж не появляется. Некоторые фанаты думают, что знают, как он выглядит, но тот спрайт, который все принимают за Гастера, на самом деле называется SPR Mystery Man, так что теории на его счет это не уменьшает. Вот он, настоящий айсберг. Однако фанатов волнует не только внешность Гастера. Он занимает умы игроков гораздо сильнее, чем многие другие персонажи, чьи сюжетные линии и образы гораздо лучше представлены в игре. Тоби Фокс намеренно оставляет пробелы в истории, а фанаты неизменно стремятся их закрыть, что в итоге порождает множество спекуляций на загадочном герое. Среди наиболее запоминающихся — видеоролики с теориями. Некоторые из них действительно убедительны, серьезны и полны доказательств, другие же — примитивны и даже абсурдны. К примеру, одна теория, подменяющая понятия и жонглирующая фактами, пытается убедить игроков, что Санс — это на самом деле Нэс из Earthbound, Эта теория была настолько несерьезной и пародиной, что стала мемом и вышла за пределы фанатского сообщества. Но вовсе не обязательно смотреть все эти видео, чтобы играть в захватывающую игру в анализ Undertale. Есть одна идея, буквально захватившая сообщество и убедившая многих в своей достоверности. Продолжая тему Диегезиса, рассказчик, который описывает предметы и мир вокруг Фриска — это Чара. Эта теория называется Нарра-Чара и развелась она молниеносно. Под постом на Тамблер, где ее представили, быстро появились тысячи согласных комментаторов, что сделало это обсуждение одним из самых значимых в фандоме Undertale. Пост был написан в 2016 году, но автор не указал ни имени, ни псевдонима, только название — характера В нем собраны сотни скриншотов, и автор анализирует даже самые незначительные высказывания героев, размышляет над обычными предложениями и приводит множество примеров, опровергающих другие устоявшиеся теории. Однако не нужно считать, что эта версия непоколебима, а пост священен. Абсолютно все теории, включая Нарачара, относятся к области чрезмерного анализа. Несомненно, это отличная тренировка для мозга, да и вообще читать теории очень увлекательно. Но они не единственная истинная интерпретация игры. Вопросы и нестыковки есть даже в Нарачаре, Рассказчик вполне может быть серьезным, если того требует случай, может быть сторонним наблюдателем, а может рассказывать анекдоты и шутки, словно с нами говорит сам Тоби Фокс. В любом случае, ни одна теория не является конечной, а их создание никогда не закончится. Тоби Фокс с удовольствием публикует сообщение в том же Tumblr, давая фанатам новую пищу для размышлений и нагоняет умана на и без того загадочную игру. В фанатском же сообществе Дельта Рун теории вообще штампуются, как на конвейере, Учитывая, что все главы еще не вышли, пространство для размышлений не ограничено ничем, и можно легко рассуждать, какое место занимает Гастер уже во Вселенной Дельтарун. Галерея рисунков. Когда какое-то произведение становится популярным, можно с уверенностью сказать, что поклонники начнут рисовать фанарты. Было бы странно, если бы Бандертейл не была в их числе. Настоящий парад художественного творчества и фестиваль фанартов начался на платформах DeviantArt и Tumblr который также называли райончиком Тоби Фокса. Для понимания масштабов посмотрим на тамблер, который каждый год устраивает итоги года. Подборку тем и постов, которые за прошедший год привлекли больше всего внимания пользователей. Undertale входит в топ-5 тем категории видеоигр с 2015 года, а в 2016 году ожидаемо заняла первое место. Это касается и Дельта Рун, в 2022 году, ставший самым обсуждаемым проектом на платформе. Подводя итоги этого явления, модераторы даже написали большой пост под названием Дельта Рун. «Этот сайт принадлежит Тоби Фоксу, а мы занимаем лишь небольшую его часть», — говорилось в нем. Тоби Фокс завоевал Тамблер. Undertale стала для нашего сайта культурным феноменом и помогла ему возродиться. Ее влияние не прошло даже спустя 7 лет. Мы всегда знали, что и Дельтарун найдет на Тамблер любящую семью. И эту игру и правда здесь любят. С 2019 года на платформе также публикуют рейтинг самых обсуждаемых и популярных персонажей. И да, Спамтон из второй главы Дельтарун прыгнул с подножья пьедестала в 2021 году до первого места в 2022. Но есть и другие чемпионы. Тот же Санс, который, видимо, тренируется ночью напролет, поскольку почти никогда не опускается в рейтинге ниже пятой строчки. Если вам все еще нужны доказательства, что Санс — любимец женщин, мужчин, детей, животных и прочих, вот еще один факт. В сентябре 2022 года он занял первое место в неофициальном конкурсе Tumblr Секси Men, прошедшем в Твиттере. Помните конкурс популярных игр GameFax? Здесь нечто похожее, только люди выбирают не игру, а самого сексуального персонажа, причем из кандидатов, которые ранее пользователи Tumblr без иронии считали самыми горячими и привлекательными. Он выиграл с крохотным перевесом, набрав 50,1%, примерно 245 тысяч голосов, в финальном туре, где его соперником выступал Рейган из веб-манги «Моб Психа 100». Тоби Фокс порадовался этой новостью и написал в комментариях в Твиттере мини-фанфик, где описал, как именно Санс одолел Рейгана в этой тяжелой дуэли. По мнению Фокса, победа была одержана с помощью дебатов, макияжа в стиле бэндов необычной формы тела с певным животиком и огромной любви к быстрому поеданию сэндвичей. В этом весь Тоби Фокс. Он не вчера родился и прекрасно знает, как работают фанатские сообщества. Потому что вы же наверняка догадались, что происходит, когда фанаты создают тонны рисунков по любимой вселенной. Именно. Вы, человек на задней парте, который громко крикнул «Порно!» Вы абсолютно правы. Очень много эротических фан -артов. Все персонажи во всех комбинациях. Любимые герои, запечатленные в таком неприличном положении. Вы, наверное, задались вопросом, как все это анатомически изобразить у скелетов? Но не волнуйтесь, благодаря чудесам прогресса и фантазии художников эту проблему решили быстро. Что сказать, я уже упоминал, что не все творчество воспринимается позитивно даже поклонниками игры. Фокс не стал ждать у моря погоды и почти сразу заявил, что он такие рисунки не одобряет. 22 сентября 2015 года, то есть спустя всего неделю после выхода игры, он написал пост на Tumblr, где попросил художников не ставить хэштег Undertale под NSV-работами, а вместо этого использовать Undertale, чтобы юные игроки случайно не наткнулись на всякие непотребства. И это сработало. Фанаты с радостью переняли это слово и теперь с его помощью обозначают весь эротический контент по Undertale, рейтинг которой 12+. Кипящий музыкальный котел. Я посвятил целую главу главному увлечению Тоби Фокса. Ожидаемо, что фанатское сообщество не упустило из виду музыкальную часть игры. Как это часто бывает в независимых проектах, альбом с треками из игры быстро появился на различных платформах, включая Spotify, Bandcamp, а также более или менее официально вышел на YouTube. Фокс на это просто закрыл глаза. Рискую повториться, но все же. Музыка — единственная часть игры, которую не критиковали даже самые ярые недоброжелатели. Добавьте к этому желание фанатов разобраться в характерах каждого героя и их лейтмотивах, и получите идеальную почву для творчества — где каждый снова и снова переосмысляет знакомые образы. А в 2015-2016 годах, на пике популярности игры, у фанатов внезапно возник спрос на каверы по любимым трекам, так что создателям онлайн-музыки было чем заняться. Для примера возьмем американского блогера Smooth МакГруф, который прославился своими каверами, исполненными акапелло. Посмотрите на рейтинг его роликов. Среди восьми наиболее популярных целых шесть — это каверы по Undertale. Во главе списка стоит кавер на Мегалование с более чем 45 миллионами просмотров. Карлос Insane in the Rain Music I, ар артист из Сиэтла, специализирующийся на джазовых композициях, тоже сделал несколько каверов на треке из Undertale, и многие стали самыми популярными на его канале: в их числе Ghost Fight 2,3 миллиона просмотров и Мегалование 2,4 миллиона. В 2016 году он выпустил новый альбом, куда добавил композицию «Life at Grillbis, которая понравилась Тоби Фоксу и привлекла внимание лейбла «Материя Коллектив». Они занимаются выпуском оригинальных авторских треков. Другой лейбл, также поддерживающий джазовых музыкантов, выпустил альбом «Prescription for Sleep» Undertale, записанный дуэтом «Gentle Love» в составе Нарихика Хибино, саксофонист, и Аяки Сато, пианист. Небольшое отступление. Этот дуэт также работал над сам-треками к Metal Gear Solid и Etrian Odyssey. О, вы не любите джаз? Что ж, тогда я могу предложить металл. У Ричарда Эдварда Бичлера, известного как Ричард И. Би, как раз есть популярный канал на YouTube, на котором он публикует музыку именно в этом жанре. Если не считать видео, занимающего первое место по просмотрам, по иронии судьбы, на первом месте каверна Bed Apple, один из самых известных треков Тохо. Кавер на музыку Undertale однозначно самые просматриваемые и популярные. Особенно Мегалаване с 13 миллионами просмотров и Death by Glamour с 6,3 миллиона. И догадайтесь, что? Ему Тоби Фокс тоже разрешил свободно выпустить альбом со своими треками. Его даже на фангеймер можно купить. Музыку из Undertale играют и симфонические оркестры, особенно в Японии. Оркестр Music Engine устроил яркий концерт с каверами на самые известные треки. В честь дня рождения игры, в 2020 году ей исполнялось 5 лет, концерт, состоявшийся годом ранее, выложили на официальном YouTube-канале Undertale. Еще один оркестр, Джагмо, тоже часто выступающий с каверами на музыку из игр, не раз давал концерты, исполняя музыку Тоби Фокса. Разумеется, я назвал только самые известные примеры, но даже без моей помощи вы легко найдете в интернете кучу менее популярных, но не менее прекрасных каверов, записей, сборников нот на пианино или гитаре, песен на разных языках в жанре электроники или свинга, все, что душе угодно. Просто загуглите, какой трек и в каком виде вы хотите, и, скорее всего, кто-то уже записал такой кавер. Можно даже найти видео, в которых композиторы и музыкальные теоретики разбирают музыку из игры, причем порой ничего не зная о самой Undertale. И это не говоря о тех, кто с помощью своих музыкальных познаний и образования провел целый анализ саундтрека, изучив музыкальные приемы и выяснив, как пишет Фокс. Без этих прекрасных людей я бы никогда не смог написать пятую главу. Но давайте отвлечемся от темы каверов и поговорим о том, как фанаты создают нечто более оригинальное. Музыку, которой нет в игре, но которая могла бы быть ее частью. Пародий и подражаний масса — Взять хотя бы историю со «Stronger Than You» из мультсериала Steven Юниверс». В конце 2015 года появилась новая песня под названием «Suns Battle» — «Stronger Than You», созданная целым коллективом талантливых людей, каждый из которых продолжал и дополнял работу другого. Сперва фанат мультсериала сделал электронный кавер на «Stronger Than You». Затем поклонник Undertale сочинил слова для песни, в которой Санс якобы обращается к главному герою во время их финальной битвы на пути геноцида. Почему-то именно по ней создают особенно много фанфиков, рисунков и другого творчества. После этого третий фанат спел получившуюся песню, а затем аниматор создал клип. Результат впечатлял — 77 миллионов просмотров на YouTube. А знаете, что самое удивительное? Оригинальная песня «Stronger Than You» из Steven Universe набрала всего лишь 57 миллионов просмотров. Но на этом история не закончилась. Несколько месяцев спустя вышла «Stronger Than You – Чара Response, в котором Чара как бы отвечает Сансу. Трек собрал 68 миллионов просмотров. Анимации в целом набирают много просмотров, неважно клип это на оригинальную музыку, веселый мультик или серьезное и эмоциональное произведение. «A Beautiful Day», анимация вновь о битве с Сансом, набрал 111 миллионов просмотров. Рэп Санса и Папируса, Санс энд Папирус Сонг, сделанный в стиле 3D-анимации из популярного пародийного мультсериала по Undertale, собрал 130 миллионов. Видео Judgment, тоже 3D-анимация, но в кубическом стиле игры Майнкрафт, просмотрели уже 44 миллиона раз. Учитывая, что речь идет о масштабах Undertale, эти цифры особенно впечатляют. Если посмотреть на все игры 2010-х, по популярности клипов и песен на YouTube может соревноваться разве что «Five Nights at Freddy's» и «Hello Neighbor». И то это целые серии, Undertale — всего лишь одна игра. Та же FNAF, на момент 2022 -го года, в ней минимум 9 основных игр, 4 спин-оффа и даже несколько книг. «Hello Neighbor» тоже немаленькая, минимум 6 игр и собственный мультсериал. Это наполненные и масштабные вселенные. Я до сих пор не могу ответить, почему Undertale завоевала такую популярность, особенно на YouTube. Но, думаю, дело в молодой аудитории. Перечисленные выше игры настолько загадочные и интригующие, что к ним магнитом притягивается более молодая аудитория. А молодежь — это эмоциональные и яркие ребята, которые гораздо чаще публикуют интересные вещи на YouTube, Tumblr, DeviantArt, AO3, SoundCloud, везде. Однако это лишь моя теория. Новые игры. Прошло немного времени, и круг замкнулся. Уже новые разработчики предлагают свои работы по мотивам Undertale. Начнем с одной полезной разработки. Вот вы начали путь геноцида, почти дошли до конца, и вдруг засомневались, готовы ли к битве с Сансом. Без проблем. Разработчик JCW-87 специально создал Bat-Time Simulator, где вы можете потренироваться и пройти как всю битву целиком, так и отдельные атаки скелета. А для самых отчаянных даже подготовил бесконечный режим. Для вас это слишком просто? Тогда держите Bat-Monday Simulator. Принцип тот же, только вместо Санса вы сражаетесь с Гарфилдом, а в битву периодически вмешиваются Джон и Одди. Что касается еды, с помощью которой можно восстанавливать здоровье, игрок может подкрепиться спагетти или лазаньей. Более серьезная работа, которая была хорошо встречена фанатами и которую нельзя назвать мемной — это Undertale Red. В ней можно сразиться с персонажем, созданным пользователем таксидерби. Его зовут Red, и это оригинальный персонаж, что в фанфиках обычно помечают как OC, от английского «original character» — оригинальный персонаж имея в виду, что фанат сам придумал нового героя и вплел его в вымышленную вселенную. Игра действительно продумана и отшлифована. Ред применяет новые типы атак, в том числе разделяет поле боя на несколько отдельных полей. В игре неплохая музыка. Некоторые треки написали другие фанаты Undertale. Это определенно одна из самых впечатляющих фанатских игр. Созданный с нуля проект даже привлек внимание Тоби Фокса. В 2021 году, когда вышла вторая глава Дельта Рун, игроки заметили в титрах ник «Таксидерби», причем его упоминали как часть основной команды разработчиков. А знаете, что еще более альтруистично, чем создание бесплатных игр для других фанатов? Дать им инструменты, чтобы они могли делать собственные проекты? Именно так поступили разработчики Unitail и Create Your Frisk CYF. Первая программа, соединившая в своем названии Unity и Undertale, позволяет без лишних хлопот, если вы хотя бы немного знаете язык программирования LUA, создать собственную битву с боссом в лучших традициях игры. Программа хорошая, но разработчик по какой-то причине отказался от нее и перестал заниматься ее технической поддержкой. Однако фанаты быстро создали форк, и так появился CYF. И если в Unitale можно было создавать только битвы, CYF также позволяла работать со внешним миром. Взяв обе программы на вооружение, фанаты начали представлять, как могли бы выглядеть бои с теми, с кем в игре мы не сражались, например, с Альфис. Так появилась «Альфис Нео» — эпичная битва от Блейз Flozard. Бой сложный, яркий и в целом выполнен в стиле Undertale. Глядя на него, нельзя не подумать, что такое мог бы сделать сам Тоби Фокс. В этой демо-версии использовался трек исполнителя Coffee Кей под названием «Альфис Takes Action», Это не кавер, а оригинальная композиция, написанная в соответствии с остальной музыкой Undertale. Поскольку речь о теме потенциального босса, по правилам Фокса в музыке используется множество лейтмотивов из подходящих персонажу треков, включая Alphys, Stronger Monsters, Another Medium и другие. Наконец, я все-таки француз, поэтому отмечу замечательную работу фанатов над франкоязычной версией игры — Undertale FR. Ведь, несмотря на свою популярность, Undertale все же вышла на английском, а ее единственный официальный перевод был сделан на японский. Если вы владеете одним из этих языков, вам повезло. Но вот германа, испана и, наконец, франкоязычным фанатам пришлось делать собственные патчи, добавляющие перевод на другой язык в версию игры для PC. Эти переводы не могут не напоминать о подвиге ребят со Starman.net, которые перевели Mother 3 на английский. Примечание переводчика. Отдельно хочется отметить русскоязычных локализаторов Undertale. Ребята хорошо поработали. Причем как переводчики, так и программисты, которым пришлось поломать голову над тем, как добавить кириллицу в игру, где заложены только латинские буквы. Альтернативные вселенные. Под тегом АУ. Вы наверняка уже успели подумать. Ну, фанаты, конечно, молодцы. Рисуют, пишут, создают музыку и игры. Но ведь так происходит со всеми фандомами, когда предмет их увлечения становится более-менее популярным. Разве нет? Это правда. Но фанаты Undertale сделали еще один шаг в омут фанатских проявлений. И им для этого потребовалось лишь две буквы — АУ. Они означают Alternate Universe. И, как следует из названия, это альтернативные вселенные, созданные фанатами. Что-то вроде параллельных временных линий, как легендарные «Что если» в мультсериалах Marvel. Если вам что-то и нужно знать про АУ, так это то, что они стали неотъемлемой частью фандома Undertale. Чаще всего новые вселенные начинаются с обычных фанатских работ — фанфиков, фанартов, комиксов и так далее. Затем, если идея понравится другим людям, автор может доработать задумку и прописать другие аспекты вселенной. Их называют лор. После этого вдохновленные фанаты добавляют в новообразованную вселенную свои кирпичики, выстраивая цельный мир. Какие-то АУ становятся более популярными и полными. По Undertale можно найти альтернативные вселенные, история которых дополняется до сих пор. А некоторые, наоборот, затухают довольно быстро. Иногда изначальный автор АУ может устать и покинуть задуманную вселенную. Но если фанаты ее полюбили, история будет жить и дальше, уже за счет других авторов. А что если в конце пути пацифиста Фриск решит разделить свою душу со Зриэлем, чтобы королевский сын не вернулся в форму цветка? Короткий фанфик с таким сюжетом под названием Kindred Spirits был опубликован на AO3 спустя всего неделю после выхода игры. Никакого существенного влияния он не оказал, тем не менее, именно благодаря ему появилась первая Ау по игре. Прошло лишь несколько часов после выхода фанфика, как на Тамблер опубликовали небольшой комикс Dreamur Reborn про возрождение о Дримура. Так появилась вторая АУ. Сюжет примерно тот же. Фриск решает отдать свою душу Азриэлю, чтобы тот мог подняться на поверхность. После четвертого выпуска веб-комикса автор решил добавить к истории анимацию, приложив ссылку на ролик на YouTube. Используя графику из оригинальной игры, словно это не фанатская работа, а оригинал Тоби Фокса, Азриэль в этой анимации сражается с чарой. Вы можете сказать, что это очень мило и интересно, но масштаб не самый впечатляющий, и мне не стоит делать из мухи слона. Подумаешь, 9,8 миллиона просмотров — какой-то бой в параллельной вселенной. Наверняка многие игроки задумывались над тем, как выглядел бы бой с Чарой, так что вполне могли загуглить «босс Чара» на YouTube. Но не спешите расходиться. Тут есть настоящие бестселлеры. А что, если мы окажемся во вселенной Undertale, где все персонажи стали своими противоположностями? То есть добрые герои стали злыми, а злые — добрыми. Добро пожаловать в Вандерфелл. Этот мир возник в результате бурной дискуссии в Твиттере и нескольких фан созданных художником под ником Андерфелла. Это одна из самых популярных АУ, особенно за счет злодейских образов Санса и Папируса. А что, если бы «Андертейл» была ужастиком? Ловите «Хоррор Тейл» от Sour Apple. Действия в этой вселенной разворачиваются спустя несколько лет после нейтральной концовки Undertale. Монстры остались под землей, не могут выйти на поверхность и постепенно сходят с ума от голода. Их внешность изменилась, они превратились в жутких чудовищ. А всех случайно упавших людей они едят. А что, если персонажи попарно поменяются своими образами, ролями и характерами? Санс с папирусом, Андайн с Альфис, Ториэль с сгором, Флау и темми и так далее. А потом между ними начнутся забавные сценки и нелепые ситуации. Такое тоже есть. Почитайте Андерсвоп. А что, если действие Undertale перенести в космос? Без проблем. Взгляните на Аутертейл. Возможности безграничны. Фанаты с удовольствием адаптируют историю и помещают любимых героев в другие миры, особенно учитывая, что оригинальная Undertale предлагает мало нового контента. По этому поводу хорошо высказался блогер Айпэтч Вульф в своем видео «Что интернет сделал с Undertale», в котором он рассуждал о разных параллельных вселенных. Undertale — это по-прежнему маленькая независимая видеоигра, Вы не потратите и 20 часов, чтобы познакомиться с большей частью ее контента. И после этого фанатам просто некуда девать эмоции, вызванные игрой. Фанатам всегда нужно больше. Поэтому поклонники Undertale создают свои вселенные. Причем в очень впечатляющих масштабах. Вселенные, вдохновленные вселенными, вдохновленные вселенными, вдохновленные… В погружении в Undertale есть несколько уровней. Если вы никогда не слышали о ней, уровень вашего погружения равен нулю. Если вы играли в нее или ознакомились с контентом по ней, с видеообзорами, летсплеями, статьями, книгами, уровень погружения уже повысился на один. Именно здесь находится большинство фанатов Undertale. Но если вы заинтересовались событиями Underfail или Underswap, вы уже вышли за пределы оригинальной вселенной и соприкоснулись с тем, что может в перспективе породить новые статьи, обзоры, летсплеи и книги — при этом мы не отрицаем, что эти вселенные не самостоятельны. Они неотрывно связаны с оригинальной Undertale. Думаю, раз так, то мы погружаемся еще глубже и оказываемся на уровне 2. Если вы поняли ход моих мыслей, то вот вопрос на засыпку. А как относиться к SwapFell? А что, если персонажи Underswap поменялись бы ролями друг с другом, как сделали персонажи Underfell? И если вы думаете, что я закончил, то нет. Что такое Fellswap? Нет, это не то же самое. Вообще не то же самое. Фэлл-своп отличается от своп-фэлл. Мы берем персонажей из Андерфэлл, а потом меняем добрых на злых, как сделали создатели Андерсвоп. Вот видите, есть же разница. Не видите? Не волнуйтесь, многие фанаты тоже, хотя поклонники этих АУ утверждают, что разница очевидна. Своп-фэлл — это Андерфэлл, которая «свопт», в которой поменяли роли местами. А фэл-своп — это андерсвоп которая которая фэллифайт, исказилась. Но не заморачивайтесь особо. Просто помните, что есть две интерпретации одной и той же идеи, у каждой из которых есть свои особенности, отправные точки, фишки и эстетика. Возможно, мы погрузились в познание Undertale даже глубже, чем планировали. Но если поискать на YouTube видео про своп Fell и Fell своп вы увидите, что некоторые из них перешагнули рубеж в миллион просмотров. Это же как много надо знать фанату, чтобы посмотреть видео об альтернативной вселенной, рожденной из другой альтернативной вселенной. Поэтому энтузиазм вокруг этих роликов поражает. Ведь далеко не каждый поклонник игры на них кликнет. Так, давайте договоримся, что это был уровень погружения 2,5, хорошо? Но я предупреждаю, дальше будет уровень 3. Да, мы все еще не на дне познания масштабов Undertale. А что, если Санс решит, что все параллельные вселенные — это ошибка в коде, и он решит проникнуть в альтернативные миры, чтобы уничтожить их? Такое тоже есть. Называется Error Санс». Есть и противоположная вселенная под названием Ink Sans, где скелет, наоборот, защищает альтернативные миры и побуждает фанатов создавать больше АУ. А что, если придумать историю о том, как персонажи из разных миров встретились в одном месте? Что-то вроде Kingdom Hearts, но на кону стоит судьба мультивселенной Undertale. Это тоже уже есть, называется Underverse. Анимационный сериал на YouTube, первый сезон которого собрали в одно большое видео длиной почти 2,5 часа. У него 14 миллионов просмотров. Круто же? Вот тут, по моему мнению, и находится третий уровень, на который может погрузиться поклонник Undertale. Уровень, на котором один выдуманный контент создает другой когда одна альтернативная вселенная порождает другую. Линии истории разделяются, развиваются, а затем пересекаются вновь в другой истории, более высокого уровня. Это мета, бесконечность, самовоспроизведение, хоумстак Поток сознания, который, и я зафиксирую это в книге, никогда не иссякнет. Потому что… Ну а почему бы фанатам не захотеть создать еще одну масштабную вселенную, столкнувшуюся с «Андерверс»? Или вообще поместить персонажей из Андерверс в другой не менее масштабный фандом? Все возможно. Создав Undertale, Тоби Фокс посадил семена, проросшие в виде новых миров. Он никогда не поливал их, не удобрял, не давал фанатам дополнительного контента, если не считать Дельта Рун. И то на момент написания книги мы не можем точно знать, является ли она частью вселенной Undertale. Но фанаты сделали все сами, вырастив из крохотного семечка настоящие джунгли. Нет, не джунгли. Ухоженный сад, где все организовано и разделено, как в самой настоящей франшизе. Поклонники, следящие за обновлением вселенных, всегда могут найти всю информацию на специальном сайте Underevent. Это что-то вроде Nintendo Direct или Apple Key note где собраны все новинки огромного фандома. Если описано во мной безумие недостаточно, чтобы показать, как сильно Undertale повлияла на игровое поколение 2010-х, я уже не знаю, какие еще аргументы привести.